Глава 15 Уликсид основная группа, твердотельные дифракционные аккумуляторы, минерал из малой подгруппы заряженных камней. Благодаря волокнистому строению в минерале проявляется эффект кошачьего глаза. Кусок материала, отполированный с двух сторон поперек волокон, обладает свойствами световода – передает изображение с одной полированной стороны на другую. Если уликсид положить на строчку шрифта, буквы появляются на его поверхности. За это данный минерал называют телевизионным камнем. Из магических способностей уликсида известна лишь высокая проводимость зорницы и частичная, в редких случаях полная блокировка энергоодора. Украшения из уликсита официально запрещены для заклинателей, состоящих на военной службе Его Императорского Величества. На данный момент этот редкий минерал можно приобрести лишь в магазинах дома Корф. Источник, глава 8, параграф 2, учебник «Секрет магических камней» для первого курса Императорского Университета. Автор – Казаков И.В. 2001 год. «Ну, — спросил я, — когда мы остановились возле очередного светофора, — есть хотя бы намек? Может, малюсенькая тень?» «Вообще пусто!» Лина внимательно смотрела на небо через люк нашей машины. Лишь закат расплескался, словно краска из ведра. «Как метафорично!» Сегодня для нашей команды крайне знаменательный день. Мы впервые решили сыграть против охранки. Честно, пока не знаю, что из всего этого выйдет, но крайне надеюсь на успешный исход, ибо подготовительная работа была проведена очень тщательно. Во-первых, чтобы знать наверняка, я внимательно изучил университетский устав и там не было ни единого упоминания о превышении скорости или агрессивной езде, особенно если за рулем сидит шофер, а не сам студент. Запрет распространялся лишь на злачные заведения и участие в драках. А если же драку начнут при мне, но без моего участия, значит и нарушения как такового нет. Во-вторых, так уж заведено, что если хочешь победить, Ищи лазейки и нарушай правила. Нет, конечно, ты можешь быть крайне удачливым существом. Я таких называл феноменами. Это те, кто всегда оказываются в нужное время и нужном месте. Но таких крайне мало. Это скорее флуктуация, к коим я себя никак не относил» поэтому приходится думать, раскручивать шестеренки и играть по своим правилам, но так, чтобы никто не заметил. В-третьих, я хорошенько подготовился, использовав все возможные криминальные связи Плотникова и Бармалея. Единственной проблемой оказался автомобиль, да и то все решили. Также пришлось отвалить немного денег медицинскому эксперту, который помог разобраться с одной из главных составляющих нашего выступления. Ну и дотошные исследования карты Москвы, чтобы составить более-менее подходящий путь без сюрпризов и с учетом нашего главного действующего лица. Но об этом чуть попозже. Солнце плавно скрылось за высотками а мы на приличной скорости стартанули на зеленый свет. Митрич со специально подготовленным фаэтоном и не думал от нас отставать. «Тот еще лихач», — усмехнулся Санек, когда наш старый сотник ловко бросил машину в занос. Путь держали в сторону школы благородных девиц. По идее, оттуда должно было начаться основное представление для единственного зрителя, который что-то не спешил показываться нам на глаза. Нет, я уверен, что он уже обо всем в курсе и готовит свой коварный план, и, возможно, даже наблюдает за нами из тени. Но я же не знал наверняка, а без него все представление будет бесполезным». «Очень жаль, что двигатели работают практически бесшумно», — вздохнул я. «С этим ничего не могу поделать, ваше благородие. Разве что оторвать динамик и подсоединить к проигрывателю, чтобы навалить жесткий рок, отозвался Санек. Вот был бы тут стандартный двигатель внутреннего сгорания, как у большинства Homo Sapiens, картинка выглядела бы куда круче. Но работаем с тем, что есть. «Не надо, жесткий рок, Сань. Давай-ка лучше с заносом, как Митрич, чтобы резина визжала», — попросил я и тоже посмотрел на небо через люк. «Будет сделано», — обрадованно ответил водитель и в следующий поворот вошел с красивым заносом, да еще и так, чтобы из-под задних покрышек повалил пар. «Маршрут мы составили так, чтобы проехать максимально быстро и безопасно» без пробок и лишних зевак. Случайно врезаться во внезапно вырулившего дурачка или сбить выбежавшего пешехода сейчас было бы крайне обидно. Во-первых, это могло сильно навредить плану, а во-вторых, мне нравился Руссо -Балт, и царапать его в ближайшее время я точно не планировал. Однако, несмотря на мои расчеты, нам все же попадались редкие заболдыги в переулках. Они с разинутым ртом смотрели на то, как два дорогущих Маколя, соревнуются в идиотизме. Нет, ну а какой дурак, просто так станет гоняться на тачках стоимостью в 350 тысяч рублей. Каждая, я попрошу заметить. Однако ходили слухи, что золотая молодежь устраивала незаконные уличные гонки на окраинах столицы. Любители адреналина тоже мне. Вот полетали бы на рейнджере Старой Империи, особенно когда у тебя на хвосте парочка вражеских глайдеров, а впереди метеоритный пояс. Ух! Но не буду вдаваться в подробности, иначе меня опять занесет. Так вот, вылетев на очередной пустой перекресток в погрузочной зоне между отелем и дорогущим магазином, мы наконец-то заметили огромную тень». Фафнир, пытаясь изобразить саму непринужденность, парил в паре километров над землей. Явно хотел показать свою незаинтересованность, как будто просто пролетал мимо. Но в целом мне было плевать на его игры. Главное, что Фаф появился и теперь точно увидит специально подготовленную для него драму. «Птичка увидела червячка», — сообщил голос Толика из динамика рации. «Шоу начинается!» «Принял», — ответил я. «Сань, не сбавляй темп. Дракон не должен понять, что мы его увидели». «Без проблем», — кивнул телохранитель. Уж ему-то была в радость агрессивная езда по переулкам Москвы. Продолжая лихачить, мы выехали на основную проезжую часть и подкатили к отелю «Престиж». Взяв заранее подготовленный букет из красных роз, я вышел из машины и направился ко входу. Сверху послышался довольно мощный шум крыльев. Фафнир явно приземлился на крышу. И вновь, как будто случайно, да? Интересно, как он дальше поведет себя? Попытается вмешаться? Скорее вскроет комнату и зароется в постельное белье Соньки. Как же нелегко, оказывается, быть популярной девушкой. С одной стороны очкарик-насильник, а с другой дракон-извращенец. Ужас. «Извините, с видом взволнованного от предвкушения юноши, я подошел к старенькой бабуле, сидевшей за стойкой администрации. А вы не подскажете, госпожа Демидова еще в номере?» «Уехала, ваше благородие», — ответила бабуля, — и, опустив газету, с любопытством поглядела на меня. Минут десять назад прыгнула в такой дорогой-дорогой маколь и укатила, быстро, в сторону юго-запада, дальше по дороге. «Серьезно?» — теперь я изобразил, словно меня поразила молнии Как раз вчера Катюша продемонстрировала яркий пример. «Милостивый государь, на кой мне врать-то?» С легкой ноткой возмущения удивилась бабуля. «Вы ее заселяли, деньги за нее платили, а я ценю сотрудничество с дворянами и врать точно не буду. Убежала ваша морфушка, богом клянусь». «Что же, спасибо за информацию», — с растерянной улыбкой ответил я. Первый актер отстрелялся отлично. Выйдя на улицу, я яростно швырнул букет в мусорную урну а затем подошел и ударил ногой фонарь. «Осторожно, чтобы не разбить, а то будет, как в парке с Мерседесом!» «С вами все в порядке, сударь?» — поинтересовался проходящий мимо полицейский. «Просто замечательно!» — натянув улыбку, ответил я, но затем довольно раздраженным тоном добавил. «По мне разве незаметно?» «Понял, полицейский виновато поклонился» и поспешил уйти от греха подальше. Но это очень хорошо, что он пришел. Случайное, однако, очень нужное дополнение к моему сюжету. Сверху вновь послышался шум крыльев, и прямо передо мной возник Фафнир, но уже в человеческом обличии. «Грубость полиции от студента Императорского университета», неодобрительно покачав головой, произнес он, Думаю, это серьезный проступок. Тебе заняться больше нечем, — сделав ледяной тон, поинтересовался я. Скажу честно, меня дико бесит, когда за мной следят. Кто сказал, что я слежу? Дракон начал принюхиваться. Просто пролетал мимо, увидел знакомое лицо и решил поздороваться. И со всеми ты так здороваешься? Со всеми. Жаль только, что знакомых лиц с каждым годом все меньше, усмехнулся Фафнир и подошел еще ближе. — Так какими судьбами вы здесь? Да еще и швыряетесь столь прекрасным букетом в урну. Эти цветы явно не заслужили такого отношения. — Да пошел ты! — я развернулся и показал дракону средний палец. — Вот это видел чешуйчатый? Снежный ратель который был создан по моему колоссальному просчету и теперь нуждался в срочной ликвидации, сегодня окажет мне услугу. Они привыкли видеть во мне импульсивного мальчишку. Что же, пускай увидят его вновь. А вот это уже явное оскорбление, нахмурился дракон. Может быть, мне стоит сопроводить вас в участок? С духом я могу сделать все, что захочу. «Законы наши знаю», — злобно прорычал я и облокотился на крышу автомобиля. «Закурить бы! У тебя папиросы не найдется?» «Не найдется», — отрезал Фаф и скрестил длинные руки на груди. «И все-таки, зачем вы приехали в этот захудалый отельчик?» «К своей подруге», — сухо ответил я. «Она обещала мне кое-что, но...» А какая вообще разница? Почему ты все никак не отвяжешься от меня? Уже сказал, почему. Девственницы – это моя страсть, и они в последнее время так и вертятся вокруг вас. Усмехнулся дракон. Выходит, вы приезжали к мисс Плейбой? Отвянь, не хочу об этом говорить. «У-у-у, кажется, кого-то жестко отбрили. Усмехнулся Фафнир. «Значит, я был прав. Мисс Плейбой действительно жила здесь. Ты соображаешь, что говоришь младшему сыну дома Демидовых, ящерица? Ты бы поаккуратнее с выражениями был. Знаешь, почему охранника рынка никто не трогал? Почему? Потому что он отвечал за базар. А я сейчас не в том настроении, чтобы любезничать с тобой. В общем, давай так, чешуйчатый». «Мой сладкий рогалик уже откусывал тебе задницу. Может, повторить, если еще хоть раз докопаешься до меня. Понял?» Грубиян, заключил дракон. «Она откусила хвост, а не задницу. Значит, на этот раз откусит все, что находится ниже шеи. В общем, надеюсь на то, что ты не такой тупой, каким хочешь казаться», — холодно ответил я и вернулся обратно в машину. Саня, трогай, и по-быстрому, с легкой ноткой гоночной истерики. «Дмитрич, прием!» «На связи!» «Стартуем резко, а потом уходим дальше по маршруту!» «Принял!» Подняв небольшое облако дыма от пробуксовки, наши машины устремились к ближайшему повороту. «Как там Фафнир?» — спросил я. Забрался на карниз, потом прыгнул и превратился в дракона. «Сейчас опять поднялся на пару километров вверх и теперь внимательно наблюдает за нашими маколями», ответила Лина, развалившись в кресле, словно решила немного подремать. «Прекрасно! Сань, динамику не сбавляй! Митрич, прием! Переходим ко второй стадии!» «Принял», — ответил Сотник, немного прокатившись по основной дороге. Мы с лихим заносом вернулись в столичные переулки. По легенде, я догадывался, куда предательница может поехать, так что Фафу остается только наблюдать с высоты птичьего полета. Прибыв на автозаводскую, я увидел знакомый красный стингер. «Сань, давай под навес!» Я указал на парковку, которая находилась в узком переулке между зданиями кофейни «Одиссей» и старой офисной высоткой. Этот квартал был выбран не случайно. Во-первых, из-за обильного скопления зданий крупной живности будет очень тяжело совершить посадку. Да и если Фафнир все же умудрится спрыгнуть вниз, Лина будет наготове и отвлечет его, а группа быстрого реагирования доберется сюда за семь минут этого времени нам с лихвой хватит, чтобы разыграть следующий акт представления. «Саня, вон там таксофон! Быстро и аккуратно, чтобы никто ничего не заметил», произнес я и, заменив наряд на более хулиганистый, вышел из машины. Водитель лишь кивнул и немного отъехал вперед, глубже под навес. Обойдя колонну, я увидел Соньку в образе мисс Плейбой 1999 года, сидящую за кофейным столиком прямо перед камерой внутреннего наблюдения. Молодцы, горжусь ими. «Думаешь, я тебя не найду?» — холодно произнес я. «Кажется, мы уже обо всем договорились», — прорычала в ответ стеклоглазка и злобно взыркнула на меня. Договорились? «Ты обманула меня и угнала мою тачку!» Я схватил блондинку за руку. «Простите?» — в дело тут же вмешался официант. «У вас все хорошо?» «Да, все хорошо», — натянув дежурную улыбку, ответил я и услышал, как хлопнула дверь моего руссо-балта. «Небольшая семейная ссора, но я разберусь». «Уверены?» — официант взволнованно посмотрел на Соньку. К семейному насилию здесь относились крайне негативно. Император внимательно следил за институтом семьи в своей стране и карал любого, кто не уважал традиции. «Да», — тяжко вздохнув, ответила бандитка и вытащила свою руку из моей жесткой хватки. «Заплатишь за кофе. Кажется, я не взяла с собой деньги. Без проблем». Продолжая сверлить девчонку взглядом, я вытащил бумажник и положил десять рублей. «Сдачи не надо. Я надеюсь, этот инцидент останется между нами, сударь». «Всенепременно», — благодарно поклонившись, ответил официант и забрал деньги. «Идем», — я подхватил Соньку под локоть и подащил к парковке. Кстати, эксперт предупреждал меня, что на солнце бандитка может начать издавать особый аромат. Но, на удивление, сейчас все было хорошо, и я в очередной раз убедился, что если хочешь качественно, обратись к проверенным специалистам. «Да, возможно, придется немного или много переплатить, но оно того стоило». Тем более, духи третьего ранга отлично чувствуют не только энергоодор, но и обычные запахи. Дракон мог быстро раскрыть игру, если бы что-то пошло не так. Как только мы вышли из-под навеса, девчонка резко вырвалась и ударила меня в живот локтем. «Ах ты, тварь!» — прорычал я и наотмашь врезал ей пощечину. Маска тут же порвалась, обнажив истинное на лицо. «Это что за...» — с ужасом начал было я, но стеклоглазка прописала мне смачный удар между ног. Хихаль опять сработал на ура, но чтобы драма продолжалась, я схватился за столь драгоценное для мужчин место и, прокряхтев «Шары!» рухнул на колени, «Всего плохого, дурачок!» — злобно усмехнулась Сонька и, прыгнув в машину, быстро укатила вперед. Дракон был крайне недоволен таким раскладом. Во-первых, он не мог спуститься вниз в своем естественном виде, а во-вторых, из-за плотности домов отслеживать Юрки автомобиль было для него крайне тяжелой задачей. Все же стоило понимать, что Фаф — боевая единица поддержки. Он мог выручить штурмовой отряд охранки только в том случае, если они находились на высоком и открытом месте. Дракон не мог выслеживать преступников в глубине города, на узких улочках спальных районов простолюдинов. Да и к тому же Фафнир мог напугать Тяпу и разоблачить Соньку еще на полигоне Суворова, Однако делать этого не стал. Почему? Да потому, что не был до конца уверен. А если бы он навредил подруге Демидовых, на работе дракона ожидала бы серьезная порка. Поэтому, как я и предполагал, обозленный божок занимался самой настоящей самодеятельностью в надежде добраться до истины. И в этом был его огромный минус хотя бы потому, что у любой боевой единицы есть своя задача. И охотиться на маленькую машинку в городских джунглях для Фафнира то же самое, как если бы огромный бомбардировщик начал маневрировать, чтобы выследить легкий танк в лесу. Но главное, что лицо стеклоглазки дракон разглядел и теперь наверняка дал сигнал полиции, что было нам только на руку». Издав громкий рык, Фафнир пустился в погоню. Правда, впереди его ждал небольшой сюрприз. Поднявшись, я быстро побежал к машине и сел внутрь. «Все успешно, Сань?» «Да, все хорошо. Графиня Корф передала вторую посылку», ответил Санек, резко выехав на дорогу. «Продолжаем придерживаться плана?» «Все верно. Гоним ребят на электростанцию». — Принял. — Это было восхитительно, — произнес очарованный голос Толика из рации. — Аппарат нормально себя ведет? Не сбоит? — Кстати, отлично. Правда, не думал, что мы будем проверять его уже в бою. — А как иначе? Война — главный двигатель «Прогресса», — радостно заявил любимый сынулька главного поставщика смерти Российской империи. Жалко, конечно, что первый образец ждет столь жуткая судьба. Главное, что ты знаешь, как их производить. Все остальное не важно. Хочу похвастаться отцу. Чуть позже, когда доведем проект до ума. Хорошо, обрадовался пацан. Вот все-таки есть в Толике огромный потенциал. Не знаю, по генам это передалось или же еще как-то но он прекрасно ориентируется в технике, а еще может воплотить в жизнь практически любую идею, если, конечно, возьмется за нее всерьез. А тем временем мы смогли догнать «Стингер». Ехал «Родстер» максимально коряво. То добавлял скорость, то начинал внезапно оттормаживаться. Еще очень повезло, что здесь не было трафика. Иначе я бы потом заколебался возмещать всем пострадавшим ущерб за разбитые автомобили. Заметив меня, Сонька вдавила педаль газа в пол, и Стингер резво устремился вперед. Держитесь, ребята, осталось совсем немного, тихо прошептал я и вновь включил рацию. Мотолек, как слышно, мотолек, прием. «Слышу хорошо», — отозвался мужской голос из динамика. «Скоро подъезжаем к туннелю. Держи нас в курсе». «Вас понял». Сейчас мы находились в районе Нагатинского затона. Говорят, раньше тут было болото, пока в 1926 году не построили один из первых московских гидроузлов». Сейчас район был практически полностью застроен жилыми высотками для обычных людей. Плотность домов была просто невероятной. Но главное, дракон не мог нормально приземлиться, поэтому остервенело преследовал нас по воздуху. Даже если он сейчас спрыгнет вниз и примет человеческий облик, то просто не поспеет за машинами». Лина неоднократно рассказывала, что в плане скорости духи очень ограничены, когда превращаются в людей. «Полицейские патрули!» — донесся из рации голос Митрича. Оглянувшись назад, я действительно увидел полицейские машины, которые на приличной скорости вылетали из переулков и присоединялись к погоне. Мондраж 2007 года выпуска имел не самые высокие технические показатели. Да, ходили слухи, что их движители как-то модернизировали, но этого явно было недостаточно, чтобы угнаться за тачками стоимостью в 350 тысяч рублей. Поэтому ребятки продолжали висеть на приличном расстоянии, совершенно не угрожая операции. Сейчас мы приближались к знаменитой Нагатинской гидроэлектростанции. Она обеспечивала электроэнергией почти весь юго-запад столицы, и фишка была в том, что к ней вел большой подземный туннель, который имел развилку. Продолжение туннеля упиралось в сооружение с затворами шлюзов, а ответвление уходило на судостроительную улицу. Единственный опасный момент для нас был именно на выезде из туннеля возле затворов. Там довольно длинный открытый участок дороги, где дракон, в теории, мог перехватить Стингер. Поэтому сейчас все зависело от Дмитрича и его Фаэтона, вернее, от того, насколько искусно он сможет привлечь к себе внимание на выезде к судостроительной улице. «Сань, сейчас вообще аккуратно, но быстро. Как только въедем в туннель, Фаф не должен понять, что мы повернем в сторону гидроузла». «Понял, ваше благородие». «Митрич», — я вновь вытащил рацию. «Аккуратно за нами, без заносов и лишнего шума до развилки». «Так точно, ваше благородие», — отозвался старый сотник. «Мотылек, что там с туннелем?» «Дракон завис, ваше благородие, примерно в полутора километрах над тоннелем. Выжидает!» «Принял», — ответил я, наблюдая за тем, как мы быстро въезжаем во мрак. «Погрузчики!» — воскликнул голос мотылька. «Погрузчики заехали!» мрадство выдохнул я и с надеждой посмотрел на красный стингер, который нехило мотылял по дороге. Вся проблема в том, что никаких заграждений между дорожными полосами не было, а учитывая вождение нашей оперативной группы... В общем, план оказался под угрозой. Немного подумав, я отдал тяжелый для себя приказ. — Сань, корректируй кузовом. — Что? — казалось, что телохранитель не мог поверить своим ушам. — Так ведь поцарапаем или врежемся... А там и до Татала недалеко. Плевать. Вставай рядом с Сонькой. Живее. Понял, растерянно ответил водитель и, прибавив газу, догнал красный стингер. Проблема в том, что кабина погрузчика была открытой. Там даже лобового стекла нет. И если родстер на скорости в 210 км в час врежется в погрузчик, то оператор мгновенно превратится в шашлык. А ударной волной могло задеть и второго. Как благородно, влюбленно прошептала волчица, размахивая рогаликом. Я делаю это не для людей, а для себя. Я сразу же вернул Лину с небес. Почему? Потому что если операторы погрузчиков погибнут от машины Соньки, вину припишут мне. Это же от меня она сейчас убегает. О! Волчица лишь задумчиво почесала за меховым ушком. «Логично. Мы на позиции!» Санька переживал за Руссобалт больше, чем за свою жизнь. «Их мотает. Просто жесть, как мотает!» От чего ты хотел?» «Мы практиковались всего несколько часов», — вздохнул я. Однако, несмотря на все переживания, оба погрузчика довольно быстро пронеслись рядом с нами, И санек с облегчением сбавил скорость, пропуская виляющий Стингер вперед. Дмитрич, давай! воскликнул я, когда мы проехали мимо развилки. Принял, ответил старый уличный гонщик и, выпуская плотное облако белого пара, поехал боком в сторону судостроительной улицы. Дракон отвлекся! Из динамика послышался голос мотылька. Повторяю, дракон отвлекся! «Отлично!» — обрадовался я. «Санек, готовься!» «Уже готов!» «Три!» Мы на дикой скорости вылетели из туннеля. «Два!» Стингер повело влево, а дракон, разинув огромную пасть, начал пикировать на нас. «Один!» Красный родстер на скорости в 237 км в час врезался в отбойник рядом с затвором превратившись в металлический блин. Яркая вспышка больно ударила по глазам, и полыхающие ошметки автомобиля рухнули в водохранилище. Все в саже, тяпа и растяпа появились на подлокотнике и испуганно прыгнули на колени к волчице. «Ох, бедолаги! Сильно страшно было!» — словно мамочка ласково спросила она. Пацаны тут же закивали щупалками и прижались к Лине. «Больно?» — спросил я. «Не больно, страшно», — пояснила волчица, поглаживая звезд нашего сегодняшнего выступления. «Ну все, парни, благодарности раздам чуть позже. Вы справились на отлично. Сидите пока тут. Лина, не высовывайся и ребят не показывай». «Поняла». Сделав максимально недовольный вид, я вышел из Маколя и быстрым шагом направился к темному пятну возле разрушенного отбойника. «Доволен?» — злобно прорычал дракон, приземлившись рядом. «Видел, что натворил?» «Видел», сухо», — сухо ответил я. «Но довольным меня сейчас назвать нельзя. Это стерва. Она воспользовалась моим доверием. Чертова тварь!» Я хотел лично вырвать ей сердце. «Да откуда в вас столько ярости? На что вы обижены, ваше благородие?» — удивился Фафнир. «Я такой, какой есть. И вообще, к чему эти наезды? Девка мертва. Разве не это вам было нужно?» «Нужно», — возмутился дракон и развел руками. «Вы хоть понимаете, в чем суть казни? В чем суть тюремного заключения?» Государственная система наказаний существует для того, чтобы поддерживать порядок. Казнить преступников имеет право только императорская гильдия палачей, да и то лишь после вынесения приговора судом. Судом, ваше благородие! Мы не варвары. Мы не живем по правилам, у кого крепче дубина, тот и главный. Закон есть закон». «Именно благодаря ему людское общество все еще не сошло с ума, а такие, как вы, вносят в систему хаос, сбивают отлаженную работу всех шестерней четкого механизма», воскликнул Фафнир и тяжко вздохнул. Но «Ну вот зачем вы за ней погнались? Зачем? Никто не смеет обманывать меня и уж тем более угонять мои вещи». Я подошел к краю и взглянул на водохранилище. А еще я очень рад, что эту тварь похоронят в закрытом гробу. Если там вообще будет что хоронить, дракон неодобрительно покачал головой. Да, брось, дело сделано. Вам меньше геморроя. Она сама не справилась с управлением. Кто это говорит, Владимир Демидов или все-таки Снежный Ратель? холодно поинтересовался Фафнир. «Ваше благородие, из черной машины вылезла Кристина, которая работала госпожой Фельдфебелем и, сотрясая наручниками, быстро направилась в мою сторону. Вы арестованы по подозрению в убийстве». «Вот как!» — усмехнулся я и выставил вперед руки. «Не понимаю, о каком убийстве идет речь, ибо людей в последнее время не трогал». «Вот вы и попали», — неуверенно ответила Кристина, и боязливо, подойдя ко мне, аккуратно нацепила наручники. «Теперь-то вами займутся всерьез, если не будете сотрудничать со следствием». «Господин!» — воскликнула взволнованная волчица, выглянув из машины. «Не суетись, все будет хорошо», — подмигнув, произнес я. «Ну а теперь...» Готов к максимальному сотрудничеству со следствием, госпожа Фельдфебель. Лампа дневного света мерзко потрескивала и очень сильно действовала на нервы. Хотя, может быть, это фишка комнаты допросов? Кристина скромно стояла в уголке и застенчиво поглядывала в мою сторону. А я же сидел за столом, в наручниках, на запястьях и с улыбкой разглядывал госпожу Фельдфебеля. «А новая форма вам к лицу?» «Подчеркивает фигуру». «Спасибо», — неуверенно ответила блондинка. «Так за убийство кого именно вы арестовали меня?» — поинтересовался я. «За убийство госпожи Стеклоглазки», — пояснила Кристина. «Вот как», — удивился я. «Но, к вашему сведению, это был несчастный случай». Дракон подтвердит. Дверь в комнату допросов распахнулась, и к нам на огонек залетели майор Воскобоин и Фафнир. «Говорю уже, не справилась с управлением и сама влетела в отбойник», заверил дракон. «Я сам все видел». «Уверен?» — спросил коротышка, который вручал мне медальку. «На сто процентов». «Ладно». Майор резко остановился перед столом и слегка озадаченно взглянул на наручники. «А кто напарня кандалы нацепил?» «Я, ваше благородие», — скромно ответила Кристина. госпожа Фельдфебель, вы мне тут свои эротические фантазии не выказываете. Что за отношения? Подозреваемый — это еще не преступник. Тем более, если речь идет о Демидове», — возмутился Воскобоин и вытащил пачку сигарет. «Владимир Аркадьевич, позвольте я, не стоит». Я с легкостью разомкнул наручники, а затем, смяв замки, сбросил с себя браслеты. «Так о чем вы хотели поговорить?» «Ну...» — Воскобоин с ужасом смотрел на скомканные кусочки металла, которые еще секунду назад были серьезным средством для сдерживания преступников. «Хотелось бы поговорить о том, каким образом стеклоглазка оказалась в вашей компашке». «А господин дракон не говорил?» Я удивленно посмотрел на Фафнира. «Говорил», — заверил любитель девственниц. «Но господин майор хочет все услышать из первых уст». «Все так», — кивнул Воскобоин. «Вы уж простите, ваше благородие». Моя напарница слегка чокнутая, когда речь заходит о вас. Вся трясется, краснеет и опускает взгляд. Влюбилась, может? «Майор!» — с ужасом воскликнула Кристина. «В общем, мы всем коллективом извиняемся». Майор поднялся и поклонился мне, а затем вернулся на свое место. «Итак, начнем с того, что как вообще вы познакомились с Сонькой?» Она представилась Марфой, гуляла по моему парку и восхищалась березами, ответил я, скрестив пальцы. Затем долго ходила за мной. Я тогда не выкупил, что отомстить хочет, зараза такая. Улыбается мне, а у самой в руках нож. Я говорю, зачем? А она, извините, мол, хотела у вас саженцы срезать. В итоге разговорились эта дрянь рассказала мне о том что ее ограбили на площади трех вокзалов ни вещей ни документов не осталось а я что то не той головой тогда подумал приютил ее снял номер в гостинице космос «Угу, понятно но дело в том что наш фельдфебель утверждает что вы подставили госпожу Стеклоглазку. майор вопросительно посмотрел на меня «Каким образом?» – удивился я. Некоторым камерам удалось заснять движение Родстера. Ехал он крайне нестабильно. Есть вероятность, что вы могли что-нибудь изменить в системе управления. К тому же очень странно, что Маколь появился прямо рядом с отелем «Престиж». А чего странного? Она позвонила и сказала, что ей необходим транспорт. Мол, хочет город посмотреть. Я хотел предложить своего водителя с Маколем, но она ни в какую. Говорит, я сама хочу быть за рулем, и чтобы я на пассажирском кресле. Общались мы с Марфой хорошо. У меня и мысли не было, что она окажется мстительной стервой. Причем говорила она так ласково. Я подумал, что это намек на интимную близость. Приобрел в цветочном магазине букет» а в местной лавке лекаря дорогие контрацептивы. Приехал в отель, а Марфы уже и след простыл. «Почему родстер привезли раньше? Не было бы логичным привезти его в одно время с вами», уточнил майор. «К сожалению, мои водители были заняты другими задачами, ибо родстер у меня попросили внезапно. Права я еще не получил, поэтому пришлось отправлять Маколи в разное время». «Да и я как-то особо не задумывался над этим тогда. Желание красивой девушки — закон для меня. Так что, если бы меня допрашивала Кристина, возможно, я был бы более сговорчивым». «Ха! Смешно!» — усмехнулся Воскобоин. «Когда вы узнали, что Марфа, то есть Стеклоглазка, сбежала на вашем Маколе, что вы предприняли?» Ну, сперва нагрубил полицейскому. С ноткой сожаления ответил я. Это ужасно некрасиво для молодого человека вашего уровня. Понимаю, мне очень стыдно, но гормоны овладели моим рассудком. Я начал психовать. А что случилось потом? Потом я нагрубил еще и господину Фафниру. Ну, это ладно, отмахнулся майор. Спасибо, вздохнул дракон. И что было дальше? Я знал, что она точно остановится попить кофе в одисее Приехал туда, попытался поговорить в уединенном месте, но она вырвалась. Пришлось дать ей пощечину, которая спровоцировала прорыв зачарованной маски. И когда я увидел Соньку, все мое тело обуяло неистовая ярость. Однако она ударила меня в пах и убежала. «Мы поехали за ней, и, собственно, дальше вы все знаете». «Все так и было, готов подтвердить», — с большой неохотой произнес Фафнир. «Хм...» — Воскобоин задумчиво посмотрел на дракона, а затем на Кристину. «И...» «Вам не кажется, что проблема тут в госпоже Фельдфебеле, а не в Демидове? Останки тела вытащили, вытащили?» «Опознали, что тело принадлежало девушке 25 лет? Опознали. А то, что за этой самой девушкой гнались, еще не значит, что господин Демидов преследовал цель убийства. Верно? Все так. Я бы ее наказал за обман и сдал в полицию. Как сказал господин Фафнир, казнить преступников имеет право только императорская гильдия палачей». Хитро взглянув на дракона, ответил я. Тот лишь обреченно закатил глаза. «Ты, Кристин, молодец, конечно, но я с тобой еще поговорю. А вы, господин Демидов, простите за то, что задержали вас. Если будет нужна помощь, обязательно обращайтесь». Майор похлопал меня по плечу. «Благодарю». Я пожал ему руку и направился к выходу. «И да». «Сейчас», — говорил Владимир Демидов. «Я уж понял», — вздохнул дракон и отвернулся от меня. «Вот и все. Основное шоу закончилось. Теперь осталось только почистить хвосты. Выйдя из штаб-квартиры охранки, я увидел припаркованный неподалеку Руссо Балт. «Все обошлось?» — с надеждой спросила Лина. «А разве могло быть иначе?» — усмехнулся я, расположившись на своем кресле. «Все идет по плану. Теперь главное, чтобы знахарь не подвел. Но я уверен, что плотников кого попало не посоветуют. Мы с ним уже не в таких отношениях. И все-таки, как вам удалось?» — волчица с интересом посмотрела на меня. Подготовка, изучение материалов, хорошие связи ответил я и обратился к Тяпе и Растяпе. Но все же главными героями сегодняшнего триумфа были вы, и это факт. Чего бы вы хотели в качестве награды? Ребята немного посоветовались и повернулись щупалки к линии. «Они хотят книги по моделированию и еще больше журналов про моду», пояснила волчица. «Вот как сделаем, это не проблема», произнес я и откинулся на спинку кресла. «Сань, давай-ка к нашему новому хирургу. Будет сделано, Ваше благородие». Добрый доктор Айболит, с которым меня познакомили Плотников и Бармалей, обитал в Чертаново, довольно жуткое место. Если бы не уверенность в своих людях, то ни за что не доверился бы хирургу, который жил в столь специфическом районе. Здесь тоже было приличное количество высоток, но все они ограничивались двадцатью этажами и выглядели очень древними. Серость. Ощущение, будто здесь во время застройки перевернулся грузовик с темно-серой плиткой, которой обложили совершенно каждый дом. Дворы поросли акацией и рябиной до второго этажа. На выцветших металлических заграждениях зачастую встречались сидящие люди. Как вообще можно удержать равновесие пятой точкой на тонкой металлической жердочке? А еще здесь повсюду красовались непонятные разноцветные надписи, как будто местные пытались призвать саранчу или сатану. И что самое занятное, почти возле каждого подъезда стояла группа молодых людей, Одеты все, как правило, в спортивные костюмы, хихикали, пили непонятные напитки из коричневых пластиковых бутылок и курили. Много курили. Трафика тут практически не было, прямо как и на юго-западе, возле Затона. Да и по сути, кому тут покупать автомобили? Для простолюдинов из нижнего класса такая роскошь просто непозволительна. Правда, изредка попадались ржавые черные тарантасы, припаркованные на обочине, но было сразу понятно, кому именно они принадлежали. Зато наш кортеж привлекал абсолютно все внимание местного контингента. Большинство, конечно, пугливо отводило взгляд, когда понимали, что я внимательно изучаю их из окна, но были и те, кто всем своим видом бросали мне вызов. Но это скорее либо под алкоголем, либо под веществами, ибо любой трезвый знает, что пытаться навредить дворянам себе дороже. Припарковавшись возле небольшой пятиэтажки на окраине района, мы направились в подвал Айболита. На входе уже стояли пацанчики в спортивных костюмах, но нас без лишних вопросов пропустили. Спустившись вниз по разбитым ступенькам, мы оказались в низком помещении, которое было переоборудовано под операционную. Сонька сидела на кушетке с перебинтованным плечом и облизывала леденец на палочке, а Айболит, рослый худощавый дядька со стильной бородкой, щелкал клавишами, вводя какие-то данные на своем компьютере. «Ну, что могу сказать? Поздравляю с днем смерти, дорогая. Теперь ты официально в мире мертвых». «Рада слышать», — улыбнулась стеклоглазка. «Аналогично. Кстати, господин Айболит», — произнес я, но тот тут же поднял руку. «Никаких господинов, и уж тем более Айболитов, ваше благородие. К чему нам эти странные клички? Степан. Просто Степан. Спокойным и очень уверенным тоном ответил доктор. «Хорошо. Так вот, операция прошла успешно. Более чем, — ответил доктор, продолжая вбивать данные в компьютер. Теперь, когда у вашей замечательной подруги стоит улекситовая спираль, ее энергоодор уже никогда не станет прежним». «Замечательно. Сколько я должен?» «Десять, как и договаривались». «Очень хорошо». Выписав чек, я положил его на операционный стол и взглянул на Соньку. «Как себя чувствуешь?» Лопатка немного жжется, но Степан сказал, что это временно. «Заживает, мол», — ответила стеклоглазка и смачно хрустнула леденцом. «Спираль будет время от времени напоминать о себе во время изменений температуры и давления на улице, но там не критично. «В общем, главное, что больно не будет», — пояснил доктор. «Хорошо». Я подошел поближе и начал принюхиваться. Действительно, энергоодор сильно изменился, как будто к нему добавился какой-то пряный аромат. Толик, недолго думая, тоже начал обнюхивать Соньку, за что тут же получил леща. «Валентин объяснил мне, в чем соль». Протерев руки влажной салфеткой, произнес доктор. Тот, от кого вы пытаетесь убежать, всегда на чеку. Он лишь притворяется идиотом, а на самом деле крайне опасный оперативник. Он может не спать сутками напролет и летать над городом в поисках своей жертвы. Поэтому рекомендую задуматься и над пластической операцией. Новое лицо спасет девушку от нападок дракона. Откуда у вас такие глубокие познания, поинтересовался я. Фафнир не просто огневая поддержка охранки. Несмотря на габариты и свой <свы>, выдающийся внешний вид, дракон несколько веков подрабатывал в Европе тем, что воровал девушек. Зачем, ужаснулась пушистый хвост, заказные похищения? Зачастую, когда одному роду нужно было заключить экономический союз с другим, а родители оказывались слабаками, разыгрывалась кража невесты. Дракон ловил нужную девушку и прятал у себя в башне. Сказки не читали, что ли. Кто спасет принцессу из замка дракона, станет ее мужем, вздохнула волчица. Такой бред, но тем не менее на него велись. Хочешь обмануть ребенка? Нанимай Фафнира. Он все быстро сделает и даже отыграет смерть от рук прекрасного принца. Это дело не только в слабаках. Зачастую, когда уже сложившийся экономический союз оказывался невыгодным, а дочь уже обещана, то для расторжения уговора также нанимался дракон. Фафнир отчего и был таким богатым получал золотые монеты с заказов. «Драконий бизнес вообще активно процветал в Средневековье. Говорят, что и на нашей земле был свой дракон. чем звали. Только вот про три головы — это уже домыслы все. Да и про имя я тоже не уверен», — задумчиво произнес доктор. «В общем, зарабатывали тогда драконы очень хорошо». Ни за что бы не подумал, удивился Толик, что все эти сказки окажутся правдой. «Ну так, а с чего бы сказкам появиться, если не от правды?» — усмехнулась Сонька. «Ладно, честно говоря, я так переволновалась, что съела бы целого кабана. Может быть, заскочим в кафе?» «Заскочим», — ответил я и пожал руку Айболита. «А вам огромное спасибо. Очень выручили». Для меня не проблема ответил доктор, если будете иметь дело с теми кому нельзя появляться в госпитале, мои двери открыты за купюры или за золото, я непривередливый и по поводу внешности леди тоже стоит подумать выбор конечно же за вами, но если что всегда готов помочь. благодарю мы обязательно подумаем ответил я и попрощавшись с эйболитом. Мы поспешно покинули подвал. Больше никаких моделей из плейбоя, только девушки из журналов Дуплекс и маленькая Диана. Все равно их практически никто не читает. Скажу честно, когда мы наконец-то выехали из Чертанова, я почувствовал приятную легкость на душе. Златан всемогущий, да тут даже фонари светили через раз. Итак. Когда мы все вновь оказались в одной машине, начала Мирт. «Самый главный вопрос с этого вечера — расскажи, как ты все это провернул?» «Да», — тут же закивали богини. «Согласен, это очень интересно». Глаза Толика округлились и едва не вылезли из орбит от любопытства. «Ну, частично вы уже знаете, все же это наша общая победа». На самом деле вы все сработали отлично и честно. Я бы ни за что не справился без такой четкой команды, как вы. Я погладил тяпу и растяпу, которые кемарили на моем подлокотнике. Во-первых, необходимо было понять, как оперативники охранки относятся ко мне. И тут на помощь пришел снежный ратель и первая встреча с госпожой Фельдфебелем. «У оперативников есть мое личное дело, и они смогли выстроить определенный психологический портрет. Из этого портрета исходило то, что наш союз с Сонькой просто невозможен. Единственная адекватная причина, почему она могла найти меня, — это месть за свою семью». Благодаря отменной способности прятаться, стеклоглазка оставила только то, что реально лечилось у психотерапевта от андрофобии. «Хе, если бы они знали, почему я страдала от этой болезни», — вздохнула Сонька. Они не стали анализировать. Фафнир ориентировался по аромату. Он почувствовал девственницу и решил посмотреть. Потом кто-то из местных явно доложил ему, что видел беглянку в космосе. Тогда дракон обратился к руководству, чтобы сделать запрос на независимое расследование, в котором ему, конечно же, отказали. «Откуда такая уверенность?» — удивилась Рудольф. «Ты не повезешь дрова на спортивной машине, ровно как не станешь участвовать в гонках на тракторе». «Боевой дракон не предназначен для разведывательной работы. Он слишком большой и неуклюжий. Его задача — прилететь на открытую местность и всех спасти. А уж никак не пасти девчонку в городских джунглях. Да и к тому же, вы видели, как он испугался Толика?» «Это потому, что Толик моща, мормя!» — усмехнулась Устинья. «Нет!» Это потому, что если бы кто-то узнал и доложил руководству о том, что дракон мешает жить братьям Демидовым, потому что подозревает в их подруге Соньку, ему бы надавали по шарам. Сейчас еще нет технологий, которые способны сделать качественную маску, чтобы ты могла полностью повторять мимику лица. То, что мы провернули с пощечиной, фантастическое допущение – которые оперативникам еще предстоит разобрать. Да и к тому же, будут ли они вообще задаваться этим вопросом? Нет. У них и без того работы много, заверил я. Дракон нам нужен был как заинтересованный свидетель, чтобы меня не нагнули за убийство Соньки. Потому что, когда Рудольф привезла Стингер, все уже выглядело как подстава для стеклоглазки. А Маколь сейчас в таком состоянии, что эксперты не то что поломку, они даже Марку назвать не смогут. Соответственно, дракон все увидел и указал нюансы в рапорте. «Хорошо, допустим, с Маколем все логично, но теперь вопрос. В обломках должны найти останки Соньки. Каким бы сильным ни был взрыв, часть костей и плоти останется», — произнесла волчица. Двух вертолема недостаточно для данной операции. А вот тут все немного жутко, но тоже понятно. С Айболитом меня изначально свели, как с человеком, который сможет подобрать для меня кадавра, то есть труп, который сыграет роль останков Соньки. Я понял, что это хороший вариант, когда вспомнил, как тя дергался на моем запястье, когда мы встретили капиталину в лифте госпиталя а потом неоднократно замечал, как Вертолема подшучивали над Сонькой, то и дело заставляя ее исполнять нелепые танцы. В общем, именно тогда я задумался, а способны ли слизни управлять телом, и, как выяснилось, вполне. Но когда у меня появилась идея с автокатастрофой, я не учел тот факт, что слизни не умеют водить». «Именно поэтому сегодня, после занятий, мы с парнями учились управлять Маколем. По сути, особого таланта не надо. Кнопку запуска движителя нажал, колеса с блокировки снял, режим езды на кнопку включил и педаль газа в пол вдавил. Все. Ничего сложного. Под чутким контролем Рудольф парни научились немного управлять Маколем. «Вау!» — восхитилась пушистый хвост. «Теперь я тоже хочу получить права». «Погодите, все не так просто». Слизни научились управлять Маколем лишь условно. Нам с Саней, Митричем и Заунывычем пришлось расчертить маршрут так, чтобы мы от престижа спальными районами могли доехать до гидроузла и сделать это с максимально небольшим количеством поворотов, Ибо крутить руль с лизнем было неудобно. Никаких резких разворотов, перестроек на другие полосы и прочего. Нам нужна была идеальная пустая дорога, чтобы ребята не разбились раньше времени. В противном случае экспертиза чисто визуально поняла бы, что их разводят, ответил я. Поэтому самой главной опасностью были полицейские машины и возможный внезапный трафик типа тех же погрузчиков, которые выехали со станции в туннель. Но благо, что парни справились, и все обошлось. Мы страховали их. «Обалдеть!» «Но как получилось сделать так, чтобы труп не пах?» — уточнила Мирт. «Вторая ситуация, когда мы связались с человеком вообще по другой причине, как и с эйболитом усмехнулся я. «Фишка в том, что Толик обратился к графине Корф, которая владеет заводом по изготовлению ТДА, и через нее мы купили небольшой зачарованный кулон с уваровитом, который полностью блокирует естественные запахи тела. Да и сам Степан вложил в нашего кадавра очень много труда, чтобы привести ее в божеский вид». А потом сама графиня упомянула, что у нее есть улекситовые спирали, которые способны менять или даже полностью блокировать энергоодор. В итоге отоварились мы у нее почти на сто тысяч рублей, и благодаря этому кадавр не вонял в кафе. Ну и теперь у Соньки все хорошо. А голос уточнила волчица. «Я видела, как вы переговаривались». Тут надо отдать должное Толику. Он смог вывести звучание диктофонов на новый уровень, а также уменьшить их размер», — ответил я. Через такой диктофон воспроизводились заранее записанные фразы Соньки, и наш кадавр разговаривал. «Обалдеть!» — восхищенно воскликнули девчонки. «Поэтому мы все сегодня большие молодцы». И теперь имеем полное право немного отдохнуть. Я взглянул на часы. Время половина восьмого. Как раз успеем заехать в какое-нибудь модное местечко. Ура! После ресторана и завоза Соньки в парк, ее новое пристанище, мы наконец-то вернулись в общагу. Толик молча махнул мне рукой и устало провалился в комнату. Я его прекрасно понимал, ибо тоже чувствовал усталость, приятную усталость, смешанную с удовлетворением. Устинья и Рудольф сперва хотели сразу же лечь спать, но вдруг о чем-то зашушукались, хихикают. Опять поди задумали какую-нибудь нелепую шутку. Однако я так вымотался за сегодня, что разбираться просто не захотелось. Вытащив из полки новые журналы, я вручил их тяпе, растяпе и заунывучу, а затем направился в ванную комнату. Сонька официально мертва. Дракон больше не будет со мной шутки шутить. Да и охранка наконец-то успокоится. Теперь все свое внимание можно перекинуть на скорое открытие квест-румов. Ох, как я мечтаю, чтобы все прошло хорошо и без лишних проблем. Простояв десять минут под струями горячей воды, я, наконец-то, вышел в спальню и заметил, как Кустини и Руд в образе зверушек притаились на кровати. Их взор был устремлен на дремлющую на столе злову. «Только давайте без военной тематики. Вы не замечали, что ей от этого плохо?» — поинтересовался я. «Не-не, Мурмя, все путем!» — хитро ответила кошка. Положив мордочку на передние лапки, не переживай, вкусняш, мы же по любви, ага, по любви, хмыкнула волчица и нагло завернулась в мое одеяло. Подойдя к кровати, я вытащил Лину и отпихнул к стенке. Что забавно, когда я начинал отпихивать ее в сторону или отбирал одеяло, волчица начинала тихонько поскуливать. Так тихо-тихо можно сказать, едва заметно. «Зловения!» — ласково прошептала Рудольф. «Просыпайся, золотце! У тебя там гость скоро придет!» «Уху!» — сова кое-как разлепила огромные глаза и тут же замерла. Казалось, что в ее душе что-то треснуло в этот момент. Из-под перьевого подола выкатилось белое яйцо. Красивая птица явно не понимала, что происходит, и с ужасом косилась на совершенно внезапный объект. И, возможно, немая сцена так и продолжилась бы, но лиса вместе с кошкой тут же захохотали и принялись кататься по кровати. «Это что за хрень?» Злова распушилась и пошла в атаку, словно боевой истребитель. «Устинья!» Ночная драка духов на моей кровати, что может быть лучше?